Глава четвертая. Действенная сила любви. В воздух вокруг вас искрится энергия чуда. Здравствуйте, дорогие. Крайон приветствует вас в этом чудесном месте. Где бы вы ни находились сейчас физически, вы вместе с нами в чудесном месте. Почувствуйте энергетику, которая сейчас приходит к вам. Это энергия любви. Это сила, меняющая вашу жизнь потому что меняется все то, что вы принимаете с любовью. Меняетесь вы сами, когда принимаете себя с любовью. Меняются обстоятельства, события, даже окружающие вас люди, когда вы всем сердцем принимаете ту истину, что мир, в котором вы живете, — это мир любви. Дорогие, это так. Мир повернется к вам другой стороной, когда вы наполните свое сердце любовью. Вы увидите, что ненависть, страх, вражда — это все ненастоящее. Это настолько иллюзорно, что даже не стоит вашего внимания. Не поддерживайте эти иллюзии энергии своего внимания. Сосредоточьтесь на любви. Сами станьте средоточием любви. Направляйте любовь во внешний мир. И тогда он станет поистине чудесным миром, то есть миром, где возможны чудеса. Вы знаете, насколько возрос потенциал чудесных событий за последние годы? Можно сказать, что воздух вокруг вас искрится энергией чуда и для яркой вспышки не хватает лишь вашей ответной искры, энергии вашей любви и вашего намерения, направленного на то, чтобы чудо стало реальностью. Как вы думаете, что такое чудо? Крайон — это, наверное, когда происходит что-то прекрасное и невозможное. Дорогие, это может казаться вам невозможным. Но то, что до сих пор не укладывается в ваше сознание, то, что вы называете чудом, становится вашей реальностью и очень скоро станет чем-то совершенно обыденным, так что даже перестанет вас удивлять. Что такое чудо? Когда вы говорите «Дорогой Всевышний, сделай для меня это прямо сейчас и в тот же миг». Ну хорошо, не в тот же миг, а через пять минут или, в крайнем случае, через десять. Вы получаете то, о чем просили. Приходит автобус, которого вы собирались ждать еще час, без видимых причин рассасывается автомобильная пробка. Ваш сломавшийся телефон начинает работать. Вас пропускают без очереди, именно тогда, когда вы торопитесь. Вы чудесным образом приезжаете вовремя туда, куда катастрофически опаздывали. Для вас каким-то чудом обнаруживается в магазине редкий товар, который вы ищете, хотя на прилавке вы его не видели. Дорогие, это только тысячная доля примеров тех обыденных, каждодневных чудес, которые каждый из вас может творить без особых усилий. Я не говорю уже о более серьезных, судьбоносных событиях. Здесь чудеса ждут вас практически гарантированно. Любовь – это доверие. Неужели вы думаете, что Всевышний допустит, чтобы вы выбрали для себя что-то ужасное или просто неподходящее, будь то дом, город, страну, где вы собираетесь жить, работу или спутника жизни? Да, ваша логика и ваш жизненный опыт порой вас подводят, и вы в самом деле выбираете нечто неподходящее. У каждого из вас был подобный опыт. Но все меняется, когда вы перепоручаете этот выбор Всевышнему, Богу, Духу или вашему Высшему Я. Все меняется, когда вы при этом наполнены любовью и убеждены, что все в этом мире движется любовью и происходит ради любви. Любовь – это еще и доверие. Вы сообщаете Всевышнему о том, чего вы хотите, и доверяете Ему осуществить это наилучшим образом. Понимаете? Когда вы говорите «Дорогой Всевышний, я хочу именно эту машину, и именно за такие деньги, и я хочу ее купить именно в этом месте», Всевышний может вам ответить. Но я приготовил для тебя машину лучше и притом дешевле, и в том месте, которое для тебя более удобно. И если вы будете настаивать на своем, то чудо может и не произойти. То есть вы приобретаете то, что хотели, но это будет не лучший вариант. Тогда как Всевышний всегда готовит для вас то, что является наилучшим, просто потому что он видит полную картину, а вы лишь ее фрагменты. Вы можете не видеть то лучшее, что приготовлено для вас, но это не значит, что его нет. Оно может быть до поры до времени скрыто от вас. Но от Всевышнего, Бога, Духа вашего Высшего Я, оно не может быть скрыто. Оно готовит это для вас. И вот однажды оно появляется будто бы из ниоткуда и возникает перед вами ни с того ни с сего. Вернее, вам кажется, что ни с того ни с сего. И вы воспринимаете это как чудо, так как данное событие не имеет логики и не вытекает из предыдущих обстоятельств. Но на самом деле оно было приготовлено специально для вас. И только от вас зависит, сможете ли вы получить этот дар или нет. Как энергия любви творит чудеса. Поверьте, ваша божественная семья очень расстраивается, когда вы проходите мимо приготовленных для вас даров. А такое все еще случается. От чего? От того, что любовь в вашем сердце все еще вытесняется страхом, обидами или неприязнью. Дорогие, вы прекрасно знаете, что страх не является созидательной и действующей силой. Обида, неприязнь, ненависть не являются созидательными действующими силами. Эти силы способны разрушать, но не созидать. И когда вы во власти этих энергий, вы разрушаете свою жизнь. Вы лишаете себя того лучшего, что приготовлено для вас Богом, и вместо лучшего получаете худшее, вместо радости – страдания, вместо благополучия – неприятности. Вспомните что-то в своей жизни, что вы сделали из страха. О, вы очень многое делали из страха на протяжении вашей истории. Гораздо больше, чем из любви. Стоит ли удивляться, что ваша история – это история войн? Люди воюют друг с другом из страха. Люди убивают друг друга из страха. Люди то и дело делают худший выбор из возможных и все из страха. Вы выбираете то, что вам совершенно не подходит, потому что боитесь, а вдруг завтра не будет и этого. Вы держитесь за то, что вас разрушает, потому что боитесь пустоты, одиночества, лишений и не верите, что достойны лучшего. Или не верите, что можете получить то, чего вы на самом деле достойны. Делая что-то из страха, вы, конечно, руководствуетесь благими намерениями. Вы делаете это потому, что хотите избавиться от страха, разве не так? Но почему-то вам это не удается. Почему-то вы приносите в свою жизнь еще больше страхов, невзгод и разрушений. А все потому, что ваша цель не была продиктована любовью. Избавиться от страха – это не позитивная цель. Когда вы делаете что-то, будучи переполнены страхом, вы волей-неволей создаете еще больше страха. Если бы вы действовали в любви, если бы вы стремились обрести еще больше любви, если бы вы действовали в доверии и знали, что вы достойны самого лучшего, вы получали бы это лучшее, и вы получали бы еще больше любви. Это очень просто, дорогие, и это работает. Возьмем простой бытовой пример. Допустим, у вас в доме что-то сломалось. Например, случилась авария в водопроводной системе, и вы остались без воды. А у вас важная встреча, и вам просто необходимо умыться, привести себя в порядок и успеть туда вовремя. Допустим, вы начинаете злиться, переживать, нервничать и опасаться, что теперь весь ваш день пройдет кувырком, и вы упустите все важные для вас возможности. Вы начинаете звонить по всем возможным телефонам в разные службы, но там почему-то или занято, Или с вами разговаривают невежливо, или оказывается, что мастера нет. Вы злитесь еще больше, а когда мастер приходит, выясняется, что у него нет нужных деталей или инструментов. Вы ругаетесь с ним, и когда дело все же сделано, время оказывается упущено, ваша встреча срывается, и вы теряете то лучшее, на что рассчитывали. А теперь представим, что вы не злитесь, не нервничаете и не опасаетесь, а принимаете ситуацию, говоря, «Ну что ж, значит, я буду иметь дело с этим, и, возможно, это к лучшему». И после этого с любовью в сердце вы говорите, «Дорогой Всевышний, разреши эту ситуацию наилучшим образом. Ты же видишь, что мне нужна вода прямо сейчас. Сделай так, чтобы она у меня была. Благодарю тебя, Создатель». Вскоре приходит мастер и все быстро исправляет, к тому же он оказывается очень милым и приятным в общении человеком, что доставляет вам положительные эмоции. Вы расстаетесь с ним друзьями, а потом не спеша собираетесь на свою встречу, которая проходит наилучшим образом. Дорогие, это так работает. Это не совпадение и не случайности. Поселите в своем сердце энергию любви, и вы будете удивляться счастливым совпадениям в жизни. А потом поймете, что их слишком много для того, чтобы это были простые совпадения. Когда счастливые случайности происходят каждый день, вы начинаете понимать, что это уже не случайности, а закономерности. Божественная любовь — это не чувство, а состояние. Но, Крайон, как я могу постоянно жить в любви? Я что, должен любить всех и каждого? Дорогие, речь идет не о том страстном горячем чувстве, которое вы называете любовью. Речь идет не о требовательной и привязывающей любви. Божественная любовь – это вообще не чувство, это естественное состояние души и духа. Это прежде всего принятие и доброжелательность. Это спокойное состояние. Это мудрость, это понимание сути мира и сути вещей. Если перед вами человек, который поступает с вами плохо, вы не обязаны испытывать к нему горячие дружеские чувства. Но вы можете вспомнить, что внутри у него Бог, так же, как и у вас. Он может не помнить об этом, он может ничего не знать о божественной любви, он может жить в страхе и ненависти, но это не меняет его сути. Вы можете обращаться к этой сути с добром и принятием. И вы можете почувствовать, что на этом фоне, на фоне той любви, что живет в вашем сердце, на фоне той любви, которая представляет собой истинную суть этого другого человека, все его поступки, привычки, особенности характера не являются чем-то важным. Вам не нужно больше считать это чем-то важным, а значит, не нужно реагировать на это. Направьте ему любовь, в спокойную, чистую, доброжелательную, божественную любовь. И вы увидите, как он отреагирует на это. Он изменится, во всяком случае, по отношению к вам. Его недоброжелательство просто не сможет больше направляться на вас, потому что вы защищены энергией любви. Можете ли вы постоянно жить в любви? Да, если вы рассматриваете любовь не как горячее страстное чувство, а как спокойное состояние понимания, принятия и доброжелательности, которое не зависит от внешних, временных, наносных проявлений того или иного человека. Вас перестанет задевать чье-то поведение, если вы видите в этом человеке Бога, а все остальное не считаете важным. Вы сможете принять самого себя безоговорочно, с безусловной любовью, если будете ценить свою божественную суть, а все остальное перестанете считать важным. Важна только любовь. Все остальное – не настоящее. Дорогие, вы иногда не можете простить себя, потому что считаете свои недостатки, ошибки и промахи слишком важными. Тогда как важна только любовь. Все остальное не только неважно, оно не является настоящим, так как не отражает вашу истинную суть. Ваша истинная суть – любовь. А остальное – лишь роли, маски, которые вы временно надели на себя. Все ваши несовершенства мнимые. Вы согласились временно поиграть в них, чтобы создать условия для проявления своего духа в сопротивляющихся обстоятельствах. Когда вы в божественном доме, вам легко быть собой. Вам легко жить в любви и проявлять любовь. Да, это легко, когда вы дома, но это слишком легко а значит, не дает вам нового опыта, не дает возможности для роста и развития. Дух не может останавливаться в развитии. Ему нужно идти дальше, к новому опыту, к новым возможностям, к самораскрытию и самореализации в самых сложных условиях. Вы пошли на землю, чтобы оказаться в этих сложных условиях и чтобы вспомнить самое главное – единственная реальность – любовь. Все остальное не важно. Сделайте любовь своей реальностью. Превратите ее в свою суть, которая важнее всего. Увидьте эту суть в других людях. Тогда вы сможете сохранять спокойное, доброжелательное отношение ко всем и каждому, независимо от их поведения и качеств характера. Сохраняйте это ощущение собственной сути, божественной любви в вашем сердце всегда и везде с чувством, что это важно, а остальное не важно. Любовь в вашем сердце важнее, ценнее и больше любых обид, потерь, переживаний. Поведение других людей тоже не неважно, потому что за любым поведением вы можете видеть любовь. Только она настоящая, остальное наносное. Игра, иллюзия, нечто ненастоящее, что нельзя принимать всерьез. Начните с любви, направленной самому себе. Дорогие, начните с себя. Все перемены начинаются в вашем сердце. Начните с любви, которую вы направляете себе. Не ту эгоистичную, требовательную или, наоборот, чрезмерно потакающую любовь, а ту спокойное, доброжелательное, мудрое принятие и понимание, которое и является божественной любовью. И помните, это не чувство, а высшее состояние духа, которое отражает вашу истинную суть. И еще это действенная сила, сила, творящая и меняющая мир. Когда вы принимаете ее в свое сердце, она начинает работать сама. Вы можете не знать, как и почему это работает, но вы сможете убедиться в том, что это действительно работает. Вы сможете убедиться в этом по тем чудесным событиям и случайным совпадениям, которые начнут происходить в вашей жизни. Вы управляете миром именно таким образом, любовью вашего сердца. И когда вы выйдете на улицу, неся в своем сердце доброжелательность к себе и другим, такую божественную доброжелательность, которую не могут уменьшить недостатки свои и чужие, Тогда вы сможете почувствовать, мир вдруг стал вам послушен. Все нужное само собой появляется на вашем пути. Дорогие, это просто, это заложено в вашей природе, если бы вы знали, как вы любимы. В силу ограниченных возможностей материального мира вы просто не в состоянии ощутить и осмыслить всю силу божественной любви, ежесекундно направляемой вам. Примите хотя бы часть этой любви, то, что вы можете вместить. Примите ее и почувствуйте, что эта любовь безоговорочна, она не ставит вам никаких условий и ничего от вас не требует. Возьмите Бога за руку, того Бога, который внутри вас, и вы почувствуете, что Он рядом с вами с самого вашего рождения, что Он заботится о вас, оберегает вас, желает для вас самого лучшего и предоставляет вам наилучшие возможности. Возьмите хотя бы часть из этого, примите признание в любви от Бога и поверьте в то, что вы этого достойны. Как вы можете быть недостойной любви, когда ваша суть — любовь? Примите ее как данность, и вам никогда больше не надо будет действовать из страха, гнева или страдания. Такие действия не приносят результата. Никакого позитивного результата. Они лишь порождают еще больше страданий. Вы ведь знаете это по своему прошлому опыту. Так остановите это. Сейчас вы можете это сделать легко, как никогда. Потому что энергии самой планеты Земля раскрываются вам навстречу, когда вы идете по Земле с любовью в сердце. Потому что эти энергии благоволят вам, а ведь так было не всегда. Потому что сейчас лучшее время для исполнения всех ваших настоящих желаний. Даже если вы все еще не знаете, чего по-настоящему хотите, Бог внутри вас знает это. И если вы не будете Ему мешать, то получите все и даже больше всего того, о чем вы мечтали. Вы получите даже то, о чем и не мечтали, потому что Бог безмерно любит вас и готов одаривать вас всеми благами совершенно бескорыстно, причем именно теми благами, которые вам нужны. Ведь Бог абсолютно точно знает, что вам нужно, знает до таких тонкостей и мелочей, о которых вы сами можете не догадываться. И помешать этому могут только ваши страхи, обиды и все то, что по сути противоположно любви. Уберите это все из своего поля, и вы будете открыты для получения всех божественных даров. Дорогие, люди тысячелетиями мечтали, но не могли получить эти дары. Вы живете такое волшебное время, когда сбываются самые смелые мечты. И это зависит только от вас. Это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение «Любовь или страх». Вспомните важные решения, которые вы принимали в жизни. Тот или иной выбор, который вы делали в значимых для вас ситуациях. Эти решения были удачными? Ваш выбор всегда приводил вас к успеху, к тому лучшему, о чем вы для себя мечтали. Наверняка было и то, и другое. Какие-то решения были удачными, а какие-то нет. Каким-то своим выбором вы оставались довольны, а в каком-то раскаивались. Как вы думаете, почему так происходило? Может быть, вы считаете, что это дело случая, везение или невезения? Или вы что-то не предусмотрели, не учли. Или вам кто-то помешал или, наоборот, помог. Вы найдете ответ, если вспомните, в каком состоянии, с какими намерениями делали тот или иной выбор и какие цели перед собой ставили. Вспомните сначала какой-то свой удачный выбор. Вы без труда обнаружите, что были наполнены любовью, когда его делали. Вы любили то, что выбирали. Вы выбирали в состоянии любви. Вы намеревались вкладывать и получать любовь в результате своего выбора. И вы верили, что достойны лучшего. Теперь вспомните свой неудачный выбор. Сравните состояние, в котором он был сделан, с тем, который вы только что вспоминали. Разница очевидна, не так ли? Возможно, к этому выбору вас подтолкнул страх. Вы боялись, что ничего лучшего вам не представится. Или хотели избежать чего-то плохого. Вы понимали, что делаете не лучший выбор и все же сделали его. Не верили, что достойны лучшего? Может, вы сделали это, потому что все так делают? Вы выбрали не то, что любили, а то, что положено? В любом случае, вы действовали не из любви. А какой выбор стоит перед вами прямо сейчас? К каким решением вы склоняетесь? Продиктованным любовью или страхом? Проанализируйте свое состояние и ответьте на этот вопрос. От него зависит, придете ли вы к успеху, будете ли довольны своим выбором, или получите неприятности и в итоге раскаетесь, что приняли это решение. Упражнение напоминания о вашей собственной ценности». Куда бы вы ни направлялись, что бы ни делали, напоминайте себе о собственной ценности. Прямо сейчас скажите себе «Я обладаю высшей божественной ценностью. Моя ценность неоспорима. Она позволяет мне в любой ситуации быть на высоте». Напоминая себе о своей ценности, вы проявляете любовь к самому себе и принятие себя. Это позволит вам всегда чувствовать себя достойным лучшего и, как следствие, делать наилучший выбор. Если чувствуете сомнение, неуверенность, если чего-то опасаетесь, и если вам кажется, что вы в чем-то уступаете другим, если оказались в ситуации, где вам нужно проявить себя с лучшей стороны, скажите себе, «Я помню о своей ценности». Это поможет вам расправить плечи, почувствовать себя сильнее и увереннее. Упражнение